В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу, и при восходе солнца ударили в вечевой колокол. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на Вадимово место. Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия, Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников и сказал, подняв руки к небу, «Отечество любезное, приими снова в недра свои Феодосия! В счастливые дни твои я молился в пустыне». Но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и рода Молинских. Иосиф Делинский, провождаемый Тысячскими и Боярами, несет золотую цепи Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему, будь еще посадником Великого Града. Исполни усердное желание Верховного Совета. С радостью уступаю тебе мое достоинство. Я могу владеть оружием, могу умереть в поле. Народ, объяви волю свою!» «Да будет! Да будет!» громогласно ответствовали граждане. И Марфа сказала... О, славное торжество любви к Отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал, как мертвого, воскресает для его служения. Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанности гражданина, оставляет мирную пристань, и хочет делить с нами опасности времен бурных. Народ и граждане, можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного, когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в Верховном Совете? Возвратился Феодосий возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминания минувших бедствий, искусивших твердо сердец новогородских, обратится в славу нашу, и мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастье великих народов. Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в Великом Граде. Они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствии отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие. Но он мог служить Отечеству только усердными обетами чистой души своей и бесполезными, ибо суды Вышнего непременны.